господин и герни словечко не сказал так что и осталась предоставлена самой себе что с одной стороны было удобно но с другой во всей красе демонстрировала пренебрежение к моей персоне иными словами командир меня просто игнорировал и благополучно отправился спать я сперва потопталась по островку выискивая место поприличнее с трудом нашла такое чтобы и своих и чужих было видно одинаково хорошо наконец растелила плащ и, прислонившись спиной к одному из скрипучих деревьев, устало прикрыла глаза. «Неплохо держитесь, миледи!» Неожиданно присел рядом дром. Шлем он наконец-то снял, так что я могла рассмотреть его открытое лицо, тут и там покрытое темными разводами. Густо вьющиеся волосы, которые, наверное, когда-то имели сочный каштановый оттенок, а теперь казались неопрятной паклей, свисающей из птичьего гнезда. цвета глаз было не разглядеть но у оннцев они не отличались особым разнообразием так что думаю не сильно ошибусь если предположу что они карие или черные вяло улыбнувшись я кивнула благодарю вам не холодно заботливо спросил дракон окину взглядом мои драной рукава вы совсем легко одеты я отмахнулась не волнуйтесь я спокойно переношу низкие температуры вам тут удобно сидеть а вам доспехи не жмут вместо ответа хмыкнула я ишь ты какой внимательный одета я легко удобно ли мне сидеть на земле можно подумать он готов предложить мягкое кресло или целый диван если я скажу что устало хотя за вопрос конечно спасибо первый человек которого заинтересовало мое самочувствие от моего вопроса гвардеец сперва опивал но быстро опомнился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 Снова улыбнулся Дром, чувствуя себя вполне комфортно на корточках. Я пожала плечами. «В Форлеоне, в Серых Горах, в Вольнице и даже... представьте себе в столице!» «О да!» — понимающий хмыкнул дракон. «Рейда, на то еще испытание!» «Особенно для провинциальных леди!» — охотно подхватила я, на что Дром поспешил отодвинуться и торопливо заметить. «Я этого не говорил!»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 Заинтересованно наклонился вперед дром, зачем-то подобрав с земли сухую веточку. — Десять шагов, двадцать, 20, две сотни. — По-разному, — задумалась я. Понимаю, что вопрос задан не из простого любопытства, но обычно я их ощущаю издалека. Проблема в том, что с такой нежитью, как здесь, мне раньше не доводилось встречаться. Таких тварей не было ни в Форлеоне, ни в Степи. пока там хозяйствовал темный жрец, поэтому я не могу точно сказать, какое для них нужно расстояние. Нужно еще поэкспериментировать, чтобы это определить. Внезапно опомнившись, я прикусила язык и строго посмотрела на растерявшегося парня. — А разве вам не пора возвращаться на пост, господин Дром? — А-а-а! — ошарашенно моргнул он, выронив от неожиданности ветку.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 слишком уж он был нечетким только и того что крылья различило да с опозданием поняла что и пропорции у тени были совсем нечеловеческими скорее она походила на демона или же полу демона но в моем окружении был лишь один человек который мог себе позволить так бесцеремонно врываться в мои сны и бешено прорываться навстречу раскидывая мчащихся со всех сторон разномастных уродцев причем прорываться именно ко мне, незнамо из каких далей, для того, чтобы что-то сказать или о чем-то предупредить. — Гайде! — последний момент наконец различила, тонущий в бесконечном гвалте его и неистово набрасывающихся крыла на в голос. — Гайде, берегись! — Дэм! — вскрикнула я в ответ, ощутив неподдельную тревогу брата и... тут же проснулась причем как оказалось позвала я его очень даже наву потому что сидящий рядом дром тоже встрепенулся и с беспокойством уставился на мое поблевшиее лицо покрытое мелкими капельками пота хотел было что-то спросить но тут я ощутила как дико ноет анемевшая до самого колена нога и как яростно пульсирует также онемевшие от боли ладонь С проклятиями подскочила с земли и, едва не свалившись, ругнулась. «Ай, да вы лысина! Да что ж такое-то, а? Народ, подъем, у нас гости!» «Что? Где?» — подхватился с края острова бдительно караулищий Делл. А мгновением позже за деревьев показалась невысокая, но весьма решительно выглядящая фигура командира. «Кажется, я проспала немного дольше, чем рассчитывала».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 Господин Эгер, свирепо зыркнув в сторону дрома, не стал выяснять, почему я в таком виде и скачу тут на одной ноге, словно инвалид. Быстро подойдя, он без особых церемоний помог мне выпрямиться и, не обратив внимания на страдальческое выражение на моем лице, отрывисто спросил. «Сколько у нас времени?» «Ого! Неужто, наконец, поверил?» С шипением помассировав онемевшую ладонь, я буркнула. «Несколько минок».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 и что случится если лес на который я возлагала так много надежд не оправдает моих ожиданий а что случится резонно откликнулся внутренний голос помрешь да и вся недолга очень обрадовал молодец кое как восстановив чувствительность в ступне я все таки нашла в себе силы последовать за командиром и вопросительно на него взглянула ну что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 На головуы нахлобучили свои помятые шлемы в руках сжимают рукояти мечей но много ли они на воюют в четвером если сюда пожалуют хотя бы парочка тварей как та которую я поранила днем сколько у вас осталось сил ме леди неожиданно спросил господин игер заметив мое присутствие я удивилась достаточно для того чтобы попробовать отпугнуть этих тварей «Вы думаете, получится?» «А у нас есть какие-то иные варианты?» «Я не имею права рисковать вашей жизнью, миледи». Еще тише обронил командир, старательно не смотря мне в глаза. Я удивилась еще сильнее. Что это с ним? Вчера чуть ли не к лешему посылал, а сегодня вдруг такое почтение. А потом хмыкнула. «Не волнуйтесь, сударь.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 поэтому скажем ему если выберемся конечно что вы приказали мне не вмешиваться а я бессовестно не послушалась с этими словами я разжала ладони выпустила на свободу нетерпеливый ерзающий эреол слегка поморщилась когда он во второй раз самовольно изменил форму и снова принял вид серебристой плетки с несколькими десятками хвостов с беспокойством подумал о том как буду с ним управляться если дело дойдет до схватки. Но потом ощутила, с какой неимоверной скоростью его лезвия ринулись прочь и пошатнулось. Боже, что с ним происходит? И почему я чувствую себя, как автомобильный буксир, с которого с бешеной скоростью раскручивается стальной трос, второй конец которого привязан к мчащемуся на всех парах скоростному поезду? Когда трос закончится, что, как вы думаете, станет с буксиром?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 непонятные твари словно взбесились принявшись метаться по всей округе пугая ее истошными неприятно режущими слух воплями они буквально всппахивали болото громадными телами играюще отшвыривали прочь попадавшиеся на пути бревна затем машинально на одних только инстинктах подхватывали их щупальцами мгновенно превращали в труху и тут же отбрасывали вон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 а уж звук от соприкосновения каждого щупальца с поверхностью болота был таким, что от него то и дело закладывало уши. И это не считая того, что меня буквально высасывал терзающий их реол, того, что пораженные люди на какое-то время опасно оцепенели, и того, что с каждым рывком, твари хоть на капельку, но умудрялись-таки подобраться к нам поближе, так, словно держащие их за глотку или, что там у них было, клинок,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 Сжав зубы, процедила я, с трудом удерживаясь на твердой земле. «Если я уйду, они ринутся за вами, миледи!» «Ух, как же громко они орут!» «От одной такой твари уши в трубочку сворачивались, а тут их сразу несколько!» «Не мешайте!» Я торопливо мотнула головой, почувствовав на плечах чьи-то сильные пальцы. «Если упаду, ловите, чтобы не утопло, но пока не лезьте! Я еще могу!»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 кинулась в нашу сторону освобожденно поводя отростками сочно выругалась из последних сил отпихнулась от настырного охранечка который только что испортил мне всю обедню расширенными глазами уставилась на устремившиеся к нему громадные щупальца которое в охвате едва ли уступала вековому бревну торопливо рванулало на себя иреол отчаянно торопясь вскочила на ноги не обратив внимания на то как предостерегающе вскрикнул кто-то со спины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 «Сейчас!» Извернувшись, я выждала, пока меня не пронесет над всплывшим на поверхность болота чудовищем, и от души полоснула по отросткам и реолам. Те, как и следовало ожидать, разжались. Я с приглушенным воплем ухнула в болото, постаравшись не угодить в разъявленный под водой гигантский рот с множеством зубов. К счастью, упала почти в примеченную точку. Соскользнула с гладкой башки.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 Пока я разбиралась со своей тварью, драконы каким-то чудом умудрились выманить на сушу вторую и, ловко обрубив ей конечности, яростно добивали, словно вымещая на визжащей от боли зверюги все переживания этого дня. Та металась безостановочно в выло, пытаясь отползти и даже откатиться обратно в воду. Но валионцы озверили настолько, что буквально покромсали ее на куски. а после того как она наконец угомонилась и перестала дрыгаться свирепо заозирались и облегченно выдохнули только тогда когда я отсоллютовала им стоя на медленно погружащуюся под воду туши не леди обрадовано воскликнул дром убедившись что я живая невредим осторожнее там где то еще парочка тварей была была согласилась я прикидывая как бы мне побыстрее добраться до острова пока моя баржа окончательно не затонула но вся уже всплыла куда не понял парень я неопределенно отмахнулась после чего еще раз огляделось еще альтернативный способ возвращения но разумеется ничего подходящего не нашла а потом глубоко вздохнула и быстро быстро помчалась по наполовину погрузившемуся в болото щупальцу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 я даже двинуться с места не могла чтобы ему помочь только и того что виновата улыбнулась и перед тем как очнуться негромко прошептать я живая брат не волнуйся я все еще живая а потом все встало на свои места болото сухие островы деревьев в молчаливой молитве протягивающие свои кривые руки к небесам тяжелые тучи повисшие над самой головой и склонившиеся сверху знакомые лица на которых внезапно проступило неподдельное облегчение милди вы очнулись куда ж я денусь хрипло прошептала я с некоторым трудом узнав дрома и дело а рядом с ними увидев и третьего дракона который впервые за день соизволил снять шлем и показаться мне во всей красе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 И за это с меня еще спросят. Э-э-э, непонимающе переглянулись драконы. Леди, с вами все в порядке? Почти. Поморщилась я, приподнявшись на локтях и обозревая усеянный с клискими ошметками островок. Но могло бы быть намного лучше. Решительно сев и помотав гудящей головой, я обреченно махнула рукой. «Где там ваш командир?» вы ранены леди словно не услышал меня дром я проследила за его взглядом и озадаченно уставилась на круглой как будто прожженной кислотой проплешена на своих портянках как раз в тех местах где меня коснулись присоски несколько мгновений прислушавалась к себе пытаясь понять как сильно пострадали ноги потом осторожно согнула одну вторую аккуратно подцепила ногтем оплавленную по краям ткань но обнаружила под ней только скромные красноватые пятнышки в точности соответствующий размерам дырок на ткани и облегченно выдохнула меня не зацепило сами то как сиенька нужна драконы в разнобой кивнули ну да у дрома вон рукав в крови и кусок кольчуги порван у делла опять что то с ногой а вега щеголял с такой огромной шишкой на лбу что до меня наконец то дошло почему он без шлема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 и я очень даже представляю что к чему сильно вашего командира приложила по кум полуу достаточно для того чтобы он очнулся в дурном настроении неловко кашлянул вега отводя глаза зря кстати говоря они у него красивые и чистые аж светятся изнутри каким то потусторонним светом давно такого оттенка не встречала а уж на валааларе вообще впервые вижу леди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 Просто в следующий раз, поверьте мне на слово, если я прошу не лезть, лучше этого не делать. А если кому-то покажется, что в противном случае его величество может открутить ему голову, то можете не сомневаться, не он один это умеет. Под моим пристальным взглядом Вега замер, но я почти сразу отвернулась, отыскивая взглядом пропавшего Дэла. Довольно быстро его нашла.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 но быть может последствия проявиться позже уже после возвращения лин как то сказал что я больше не имею права отнимать чужие жизни обретя силу ишьты полностью я больше не могу убивать даже нежить тем более когда выяснилось что наша нежить не совсем собственно говоря нежить не знаю правда как классифицировать здешних тварей